коллективу людей с высоким уровнем любопытства, низким порогом занудства и мастерским умением задавать трудные вопросы. Наша особая благодарность таким, как Пирс Флетчер, Джастин Гейнер, Крис Грей, Джеймс Харкин, Мэтт Кауарт, Джастин Поллард, Гарик Алдер, Молли Олфрид и Дэн Шрайбер. Из них получилась бы лучшая в мире команда для викторин. «Невежество подобно сочному, изысканному плоду, но лишь дотронься, пропадет весь блеск!» Оскар Уальт. Мы также снимаем шляпы перед профессионализмом и вкусом наших издателей Джулиана Луза, Стивена Пейджа и их коллег по «Фабер и Фабер». Перед нашими партнерами-продюсерами Сарой Чалонер, Беатрис Гей и всей их командой в «Токбэк Темс» и перед Марком Фриландом и Питером Финчемом из BBC за смелое и решительное проведение в жизнь своих убеждений. Джон Лекаре как-то посоветовал, что смотреть фильм по книге все равно, что наблюдать, как из твоих быков делают бульонные кубики. Помни об этом, мы выражаем благодарность сотням ученых, философов, историков, изобретателей, святых и правительцев, чьи труды мы нарезали на кубики, бросили в воду, вскипятили, а потом сняли пенку и растерли в пюре, чтобы сделать из них книгу ту, что вы держите сейчас в руках. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ерисанова.